Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я написал один из первых отзывов об авторе бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» Стиви Берри. В знак признательности он пришел ко мне со шляпой в руке и расхвалил мой первый роман «Пещера», а заодно поинтересовался, читал ли я его дебютный роман, рассчитывая на возможную рецензию. В начале моей карьеры я сам был в том же положении и обнаружил, что писатели – щедрый народ – Клайв Каслер, Дуглас Престон и многие другие давали доброжелательные отзывы на мои первые книги, так что и я с удовольствием прочел первый роман мистера Берри «Проклятие янтарной комнаты» и написал о нем несколько теплых слов. Я не знал, что Стив уже попросил о рецензии другого автора, о котором в то время мало кто слышал, парня по имени Дэн Браун, вскоре выпустившего роман под названием «Кот да Винчи». Нетрудно догадаться, что было дальше. К тому времени, когда янтарная комната вышла в свет, на обложке книги Стива красовалась цитата Дэна Брауна. «Мой же отзыв был напечатан мелким шрифтом на задней обложке. Что-то вроде «Мне тоже нравится». С тех пор мы со Стивом стали лучшими друзьями и даже заимствовали друг у друга персонажей для наших романов. Дело даже дошло до того, что какое-то время люди думали, что мы — один автор, пишущий под двумя разными псевдонимами. В конце концов... «Чтобы опровергнуть этот миф, нам пришлось вместе отправиться в совместный рекламный книжный тур. С тех пор на каждый автограф сессии нас обоих спрашивают, когда вы соберетесь вместе написать рассказ». Таким образом, чтобы немного успокоить это бурчание, мы в конечном итоге пошли на поводу у читателей и впервые сообща написали рассказ, сведя вместе главного героя из книг Стива о Коттоне Малоуне с начальником отряда «Сигма» командером Грейм Пирсом. Так на свет появился рассказ Кости Дьявола. И да, даже после этого дебюта мы по-прежнему остаемся друзьями.